Глава двадцать восьмая. Дарья. Рубкие утренние солнечные лучи, просачивающиеся сквозь незадернутые шторы, играли с хрустальными висюльками на люстре, отчего по белому потолку рассыпались радужные блики. Вот уже полчаса с момента пробуждения я лежала в своей постели и пыталась собраться с мыслями. Ощущала себя школьницей, сбежавшей с первого свидания. Итак, мне события этой ночи и не приснились. Джаспер действительно меня поцеловал. И это только запутывало и без того непростую для меня ситуацию. Дело было даже не в поцелуе, а в тех чувствах, ощущениях, которые появились после. Давно забытые эмоции захлестнули меня с головой. Мне больше не хотелось запустить в него чем-то тяжелым, или поругаться в очередной раз из-за несправедливых обвинений. Все это осталось в прошлом. Рейтрай определенно мог быть не только черствым, бездушным, напыщенным индюком. Этой ночью мне показалось, что он был искренним, как никогда. Если честно, мне бы хотелось узнать его получше с другой, незнакомой мне стороны. Усилием воли заставила подняться себя с кровати и отправилась приводить себя в порядок. Но мысли все равно крутились вокруг сложившейся ситуации. Но могла ли я доверять своим чувствам? И могла ли я вообще довериться рэйтрою? Хотела ли принять предложение вот так, сходу? Такие необдуманные решения можно принимать в 18 лет. Прыгнуть в ближайший поезд, чтобы внезапно уехать из города на выходные. Поступить и вылететь из университета, потому что кажется, что вся жизнь еще впереди, что можно еще все изменить так, как хочется. И сейчас я уже не та девчонка. В мыслях появились слова матери, которая после очередного сводничества возмущалась моей привередливостью. Она говорила, что нет в нашем мире мужчины, который бы смог меня осчастливить. А может и правда, в нашем мире нет? Впрочем, сейчас дело касалось не только меня и Джаспера. Нужно было думать о Ви. Если бы не она, мы бы с Рейтроем вообще не встретились. Еще нужно подумать о маме, у которой слабое сердце, о работе в конце концов. Чертовски сложно будет принять решение, которое в любом случае изменит жизнь раз и навсегда. Как решиться расстаться с одной из важных частей своей жизни? Это только в кино судьбоносные решения принимаются после бокала шампанского. Выскользнула в коридор и поспешила в сторону детская, в которой было подозрительно тихо. потому что я точно знала, что тишина и дети в одном доме — два несовместимых понятия, тем более если ребенок — дракон. Перешагнув порог детской, я поняла причину, по которой Ви притихла. В спальне находилась мейстера Греймур. В длинном коричневом платье, белом чипце и, как всегда, с поджатыми губами, она сидела в кресле и что-то читала монотонным голосом. От одного ее вида захотелось скрипнуть зубами. «Вы?» — удивленный возглас вырвался сам по себе. Дремавшая вид тут же встрепенулась от звука моего голоса. «Вы прервали утренний сон. Напоминаю вам, в нашем мире в качестве приветствия принято говорить «доброе утро» или «здравствуйте», — процедила мейстер Греймур несколько снисходительно и поднялась из кресла. Доброе утро, мейстер Одаре. В ее глазах я всегда была невеже без манер и умения держаться в обществе. Добрейшего утра, мейстера Греймор. Ваше появление несколько удивило меня. Мне показалось, что вы не хотите больше здесь работать. Постаралась пояснить свою реакцию максимально нейтральным тоном и в конце даже улыбнулась, подхватывая радостную вину на руки. «Я здесь не по собственному желанию, исключительно в интересах подопечной. Вдруг вам в голову взбредет вновь накормить несчастную малышку крысами», — припечатала няня. «Или еще чем. Ваша безответственность плохо сказывается на драконице. Опять уколола меня за этих чертовых крыс. Так, спокойствие, только спокойствие». «На ней плохо сказываются скандалы». Плотнее прижала к себе с любопытством, наблюдавшую Ви и развернувшись, добавила. «А теперь у нас завтрак. По вашему расписанию». «И что она здесь забыла вообще?» Ноги понесли меня в сторону спальни Джаспера. Но до заветной двери я так и не дошла, столкнулась нос с носом с ним как раз за поворотом. Сейчас он выглядел отдохнувшим, В кипи на белой рубашке, лицо гладко выбрито. И этот проникновенный внимательный взгляд тут же сосредоточился на моем лице. «Даша!» — он перехватил меня за руку. «Что-то случилось?» Меня окутал ароматом табака и терпкого мужского парфюма. «Случилось, мейстер Греймор. Я передернула плечами. «Почему она вообще все еще работает здесь?» потому что другой гувернантки не нашлось, а нам необходима помощь свина время зимнего бала. Это показалось разумным решением. Джаспер бросил взгляд мне за спину и чуть кивнул. «Доброе утро, мейстера Греймор. Она решила следить вообще за каждым моим шагом, но Джаспер заговорил, прежде чем я выразила свое недовольство. «И если в остальном все в порядке, то...» «Мне необходимо отлучиться на работу». В деле появились подозреваемые. «Их несколько?» Замерла, округлив глаза. «Не могу тебе всего рассказать, по крайней мере сейчас, но вечером мы обязательно поговорим. Обо всем». Джаспер быстро, едва ощутимо коснулся моей щеки своими губами и явно нехотя отстранился. «Будь рядом с Ви».